«Вот и пропасть!» — проворчал Трент. «Весьма вам признателен», — сказал мистер Свивеллер. «В светском обществе, кажется, не принято отпускать такие любезности по адресу хозяев, но пренебрежем этим будьте как дома». Добавив к своему колкому замечанию еще несколько слов, смысл которых сводился к тому, что его приятель — самый настоящий брюзга, Ричард Свивеллер допил искрометное, тут же приготовил себе вторую порцию — с удовольствием ее отведал и предложил тост воображаемому обществу. «Джентльмены, выпьем за процветание древнего рода свивелеров, и пожелаем, в частности, всяческого успеха мистеру Ричарду». «Мистеру Ричарду, джентльмены!» Тут Дик возвысил голос, который тратит на друзей все свои деньги, а на него за это тьфукают вместо благодарности. «Браво! Браво!» Трент прошелся раза два по комнате, снова вернулся к столу и сказал. «Дик, ты способен хоть минуту побыть серьезным и выслушать меня. Тогда я укажу тебе легкий способ разбогатеть». «Ты уж столько мне указывал таких способов», — ответил мистер Свивеллер. «А какой от них прок? Пустые карманы и больше ничего». «Подожди. Сейчас ты заговоришь другое», — сказал его приятель, подсаживаясь к столу. «Ты...» «Видел мою сестру Нел. «Видел? Ну и что?» «Правда, она хорошенькая?» «Очень даже», — согласился Дик. «Должен сказать к ее чести, что фамильного сходства между вами ни малейшего». «Так, по-твоему, она хорошенькая?» — нетерпеливо повторил его приятель. «Да», — сказал Дик. «Хорошенькая, очень хорошенькая. А что из этого следует?» «Сейчас узнаешь. Ясно, как божий день, что мы со стариком... Так и будем на ножах погроб жизни. И мне на него рассчитывать нечего. Надеюсь, ты это подметил? «Летучая мышь, и та это подметит при ярком дневном свете», — ответил Дик. «Ясно также, что деньги, которые этот старый скряга, чтоб ему пусто было, когда-то сулил завещать нам обоим, достанутся после его смерти ей одной. Так или нет?» «Безусловно, так. Впрочем...» «Может быть, он изменил свои намерения после моей речи?» «Это вполне вероятно». «Как я блеснул, Фред!» «Вы видите перед собой милейшего старенького дедушку!» «По-моему, сильно сказано». «Сильно и вместе с тем просто и мило. Тебе понравилось?» «Ему не понравилось», — ответил Фред. «Следовательно, в обсуждении твоей речи можно не вдаваться». «Так вот, слушай. Нелли пошел четырнадцатый год». Прелестная девочка, но маловато ростом для своих лет, как бы в скобках заметил Ричард Свивеллер. «Помолчи минуту, не то я ничего больше не скажу!» — крикнул Трент, возмущенный тем, что его друг не проявляет никакого интереса к разговору. «Я подхожу к самому главному!» «Слушаю», — сказал Дик. Нел, девочка по натуре очень привязчивая и так воспитана, что легко поддается влиянию, Надо только взять ее в руки и действовать, когда лаской, а когда и угрозами. У меня она будет как шелковая, я в этом уверен. Да что там разводить антимонии? Всех преимуществ моего плана не перечислить из за неделю. Почему бы тебе не жениться на ней?»